В комнате было тихо. Тикали ходики. Анна сидела под лампой и подшивала мягко подкладки шинели. Время от времени с улицы доносились выстрелы. Теперь уже реже. Но Колчак сквозь жар слышал их и болезненно морщился. Дергал головой на подушке, как будто порывался бежать навстречу опасности. Время от времени Анна поднималась и обтирала ему лоб. Внезапно Она почувствовала на себе его осмысленный взгляд. Очнулся. Она вдруг поняла, как страшно соскучилась за те часы, пока он был далеко, в забытии. И волна радости толкнула ее в грудь. «Александр Васильевич!» Она наклонилась, поцеловала его в лоб. «Анна!» Она не позволила ему говорить. «Спите же, отдыхайте, все хорошо». Он повёл глазами влево, вправо. Нет, не все хорошо, не все. И тут без стуков ввалился Пепеляев. От него пахло порхом, морозом, водкой. Анна укоризненно взглянула на вошедшего, но того мало впечатляли подобные взоры. Колчак приподнялся на локте, с тревогой глядя на него. «Виктор Николаевич, как в городе?» «Относительно спокойно». Пепеляев оттер ладонью лицо. В комнате было жарко, натоплено, а он ввалился с мороза и к тому же не подумал снять пальто. Восстание было локализовано вокруг тюрьмы, но теперь все кончено. «Арестованный?» — спросил Колчак. «Разбежались? Возвращены в камеру?» «Хорошо», — со вздохом облегчения проговорил Колчак. «Это был единственный способ сохранить им жизнь». Верховный правитель прикрыл глаза и потому не видел, какое выражение мелькнуло на бульдожей физиономии Виктора Николаевича перед тем, как он спокойным тоном произнес «Вот именно, Виктор Николаевич, надо срочно запереть камеры, пришлите казаков, укрепите охрану». Колчак говорил невнятно, как в бреду, но совершенно осмысленно, Пепеляев кивал. «Все будет сделано, не беспокойтесь», и прибавил. «Заключенным уже принесли горячий суп. Я распорядился, и начальник тюрьмы отнесся с пониманием». Колчак протянул руку в воздух. Пепеляев пожал горячие, сухие пальцы Верховного. «Все уже сделано, Александр Васильевич. Отдыхайте».